Take a look. Я сидела с чашкой кофе за аккуратным столиком и заворожённо наблюдала за тем, как за огромным окном взлетают и приземляются самолёты. Тот, на котором мы отправимся в Европу, тоже взлетит через пару часов. Вот-вот начнётся регистрация. Я немного нервничала. Да, папа, у нас всё отлично, скоро вылетаем. Раздался рядом голос Элвина, и я выдохнула. Всё-таки, когда он рядом, мне спокойнее. В тот вечер, когда Элвин вручил мне тур, я была так воодушевлена, что даже не удосужилась прочитать тур на двоих. Мы летим в Европу вместе. Элвин приобнял меня за плечи и чмокнул в щёку. Я всё выяснил. Регистрация на наш рейс тут недалеко, так что можешь спокойно допивать свой кофе. как родители. Отлично. Надеюсь, больше им не попадется на пути никаких официанток. Исключительно официанты. Мы рассмеялись. В тот день, когда Кевин привез нас с мамой из загородного дома, они долго говорили за закрытыми дверями. А потом подхватили чемоданы и снова отправились к морю. Домик был снят до конца лета. Мама чмокнула меня в щёку и украдкой сунула в сумочку очередной пакет презервативов. Строго посмотрела на Эльвина и заявила: "Если ты обидишь мою дочь, Кевин обещал лишить тебя всего. Будешь мыть посуду в забегаловках". Эльвин кивнул. Похоже, ему отец сказал то же самое. "Но это ещё не всё", добавила мама. "Я найду тебя в этой забегаловке и оторву тебе голову". Сделав это серьёзное родительское внушение, они уехали. А мы остались одни в пустом доме. И уж точно мы не стали терять ни минуты. Элвин опустился на стул напротив меня, а я подумала, что могу бесконечно смотреть в эти глаза, поправлять непослушные пряди волос, слушать, как звучит его голос, даже не особо вникая в то, что он говорит. А он, чёрт возьми, О чём-то говорит? Что? переспросила я Росиина. Ты совершенно меня не слушаешь. Что тебя тревожит? Если ты боишься летать в самолётах, то тебе следует знать, это самый безопасный вид транспорта. Нет, мотнула головой я. Тогда что? Элвин накрыл мою руку своей, и я сказала то, в чём признаваться совершенно не собиралась. Просто «Это, считай, последние дни, которые мы проведём вместе. А потом разъедемся по колледжам и...» Ком встал в горле, и мне пришлось часто-часто заморгать, чтобы не расплакаться. Я настолько привыкла, что Элвин рядом, на расстоянии вытянутой руки, что даже представить не могла, каково это — быть в разных городах за сотни километров друг от друга. И не какую-то там неделю, а целую вечность — встречаться только на каникулах и во время праздников, а потом закрутиться. У него своя учёба, друзья, дела, у меня своя. И что будет дальше? Болезненный разрыв, который разорвёт мне сердце в клочья, или всё сойдёт на нет само собой? Даже думать об этом было больно. Ну, вообще-то я собирался тебе кое-что сказать уже после путешествия. Но, возможно, ты предпочла бы узнать об этом Прямо сейчас. О чём? Яна, пригласи. В последнее время не долюбливаю сюрпризы, хотя и не спорю, многие из них бывают весьма приятными. Может, всё-таки лучше после поездки? Элвин, я хлопнула по столу легонько, но чашка жалобно звякнула об люце. Говори сейчас же. Ну, ты же знаешь, я рассылал резюме в несколько колледжей. а потом выбрал тот, где лучшие программы для спортсменов. Не то чтобы я это знала, кажется, слышала что-то краем уха. В то время, когда шла переписка с колледжами, дела Элвина меня не особенно интересовали. В общем, я отозвал документы. «Что?» А вот тут я совершенно обалдела. Он решил бросить колледж ещё до того, как начал там учиться? Да отец сотрёт его в порошок». когда узнает. Я уже собиралась высказать все, что думаю по этому поводу, но Элвин остановил меня жестом. Пришлось немного подсуетиться. Отец подключил кое-какие свои связи и... Он замолчал, выдерживая паузу. «Да говори уже, черт тебя возьми!» «Мы будем учиться вместе», — торжественно объявил Элвин и уже менее торжественно добавил. Так что никуда ты от меня не денешься, моя маленькая Изи. Самолёт оторвался от земли и набирал высоту. Совсем же не страшно, шипнул Элвин мне на ухо. Я торопливо кивнула, зажмурила глаза и ещё крепче ухватилась за его руку.